Лорд Уинзи взял письмо, пробежал его глазами и учтиво передал Мэрблессу. «Мы ничего такого не думаем, миссис Кропер, хотя, конечно, ваша точка зрения для нас представляет большую ценность. А как вы считаете, могла ваша сестра, как бы это сказать, поверить какой-нибудь женщине, рассказавшей ей слезливую историю или что-то в этом роде, и, ну, оказаться в положении, которое ее сильно бы шокировало?» Имела ли она представление о том, с чем можно столкнуться порой в Лондоне и все такое? Тут он вкратце обрисовал версию Паркера о знакомстве с миссис Форест и предполагаемом ужине в ее квартире. «Ах, милорд, я бы не сказала, что Берта была очень сообразительной. Уж точно не такой сообразительной, как я. Она была доверчива, это да, привыкла верить людям на слово. Это у нее от отца, наверное, это больше похоже на маму. Мне всегда это говорили, и просто так никому не поверю. Но я всегда предупреждала Берту о женщинах, которые заговаривают с девушками на улице, и она обещала быть настороже». «Конечно», — согласился Питер, — «но что, если к вашей сестре подошла какая-нибудь дама, которую она знала, по ресторану, например, и Берта решила, что не случится ничего страшного, если она зайдет к ней в гости? А может, эта дама предложила ей поступить на службу? Как вы думаете?» «Думаю, если бы такой разговор состоялся, она упомянула бы о нем в своем письме, милорд». Она всегда подробно описывала мне всех своих клиентов, и я не думаю, что она захотела бы снова поступить в горничные. С нас хватило и предыдущего раза. В Лихимтоне. О, да. Тут мы подходим ко второму вопросу, который хотели задать вашей сестре, не помешая нам ее смерть. Вы находились на службе у уи, мисс Уитакер, которую мы только что упоминали. Не могли бы вы сообщить нам точную причину, по которой вас уволили». Это было хорошее место, не так ли? Да, милорд, неплохое, хотя, конечно, у нас там не было такой свободы, как в ресторане. И, само собой, с пожилой леди, мисс Доусон, было немало хлопот. Ну, не то, чтобы мы были недовольны, она была очень добрая, приятная женщина и довольно щедрая. Но когда ей стало совсем худо, мисс Уи Такер взяла все, свои, все в свои руки, так? «Да, милорд, но все равно работа была нетрудная. Многие девушки только мечтают о такой. Разве что нам было тяжело найти общий язык с мисс Уитакер. Особенно насчет китайского фарфора, не так ли?» «О, вы и об этом знаете?» «Я рассказала им, дорогуша», — ставила миссис Гулливер. «Про фарфоровый чайник и про то, как вы уехали оттуда и решили обосноваться в Лондоне». «И мы очень удивились». «Да, очень удивились», – добавил Мербис, – «потому что, как нам казалось, мисс Уитакер поступила опрометчиво, когда уволила таких умелых и, если позволите, воспитанных и учтивых девушек под столь тривиальным предлогом». «Тут вы правы, сэр. Берта, я говорила, она у нас чересчур доверчивая, была готова поверить, что нас уволили по ее вине, и считала, что со стороны миссу Такер было очень любезно простить ей разбитый фарфор и помочь нам с отъездом в Лондон. Но я всегда чувствовала, что у нее были какие-то скрытые мотивы. Правда, миссис Гулливер? Правда, моя кошечка. Какие-то скрытые мотивы вы так мне и сказали, и я с вами полностью согласна». «А вы...» Продолжил Мэрблис, «Случайно не связали ваше внезапное увольнение с каким-нибудь событием в доме, мисс Уитакер?» «Вообще-то связала», — храбро заявила миссис Кропер. «Я сказала Берти, хотя она меня и слушать не хотела, вся в отца, я уже говорила. Так вот, я сказала, помяни мое слово. Мисс Уитакер не захочет, чтобы мы находились в доме после той ссоры, которая вышла у нее с пожилой леди». «А что это была за ссора?» — быстро спросил Мэрблис. — Видите ли, я не уверена, что имею право рассказывать вам об этом, поскольку мы дали обещание никому не говорить. — Конечно, — начал Мэрблис, бросая короткий взгляд на Уимзи, — готова взорваться от нетерпения. Это решать вам. Однако, если вы позволите, я хотел бы сказать строго между нами, что эта информация может оказаться крайне полезной. Не стану вдаваться в подробности, почему? Для расследования некоторых особых обстоятельств, попавших в поле нашего зрения. И кроме того, есть вероятность, снова не стану вдаваться в подробности, какая? Что она поможет пролить свет на события, которые привели к смерти вашей сестры. Сверх этого я пока ничего не могу вам сказать. Ну, сказала миссис Кропер, раз так, хотя я, простите, и не вижу, какая тут может быть связь, мне, наверное, лучше выложить все как на духу, если пользоваться выражением моего мужа. В конце концов, я обещала, что не буду рассказывать об этом людям в Лихимтоне, потому что они сделали бы неправильные выводы. Сами понимаете, сплетни там распространяются очень быстро. Мы не имеем никакого отношения к Лихимтону заверил женщину лорд Уимзи, и эта информация не пойдет дальше нас, разве что в случае крайней необходимости. Хорошо, я вам все расскажу. В один сентябрьский день утром мисс Уитакер подходит к нам с Бертой и говорит, «Я хочу, чтобы вы поднялись наверх и встали на площадке у спальни мисс Доусон. Вы можете понадобиться для того, чтобы засвидетельствовать ее подпись на одном документе». И дальше. Нам нужно два свидетеля, и вы должны видеть, как она ставит свою подпись. Но я не хочу, чтобы у нее в спальне толкалось слишком много людей. Поэтому вы будете стоять за дверью, а когда я подам вам знак, вы потихоньку войдете и посмотрите, как она подпишет бумагу. Потом я передам документ вам, и вы напишите свои имена там, где я покажу. Это просто говорит. Всего-то и нужно написать ваши имена напротив слова свидетели. «Берта у нас всегда была робкая, боялась подписывать любые документы и всего такого. Так что попробовала отказаться. Она спросила, может, вместо меня подпишет сиделка? Имелась в виду сестра Филитер, та, рыженькая, невеста доктора. Милая девушка, мы ее очень любили. Сестра ушла на прогулку, отвечает мисс Уитакер, и резко так. И вообще я прошу, чтобы это сделали вы с Эвелин. Ну, со мной то есть». Ну, мы сказали, что мы не против, и мисс Уитакер поднялась к мисс Доусон с целой кипой бумаг. А мы с Бертой пошли за ней и стали ждать на лестничной площадке, как нам и было сказано. «Минутку», – сказал мэр Блис. «А мисс Доусон часто подписывала документы?» «Да, сэр, довольно часто, но обычно их свидетельствовали мисс Уитакер или медсестра». «Договоры аренды или нечто в этом роде, у мисс Доусон была еще какая-то недвижимость, потом чеки за домашние расходы, ну и всякие такие документы из банка». «Угу. «Проценты по ценным бумагам, я думаю», – предположил Мэрблис. «Вполне возможно, сэр, я в этом не разбираюсь. До этого я один раз только была свидетелем, давным-давно, но тогда мне принесли бумагу, на которой уже стояла подпись». «Я полагаю, на тот момент мисс Доусон еще сама вела свои дела?» «На тот момент, да, сэр. Потом она передала все мисс Уи Такер, незадолго до того, как она почувствовала себя хуже, и начали постоянно вводить обезболивающие. После этого все чеки подписывала ее племянница». «Доверенность!» – кивнул Мэр Блис. «Итак, вы подписали этот загадочный документ?» «Нет, сэр. Я расскажу, что там произошло». Мы с Бертой немного подождали, а потом мисс Уи Такер подошла к двери и сделала нам знак «Осторожно войти в спальню». Мы вошли и остановились сразу за дверью. У изголовья кровати стояла ширма, поэтому мы не видели мисс Доусон и не она нас, но мы могли наблюдать за ее отражением в большом зеркале, которое висело слева от постели. Мэрблес с Питером обменялись многозначительными взглядами». «Теперь постарайтесь сообщить нам все, что помните в мельчайших деталях», – попросил Уимзи. «Пусть даже они кажутся вам глупыми. Это весьма важно». «Да, милорд. И так в спальне все было как обычно, за исключением того, что прямо за дверью слева оказался маленький столик, на который сиделка обычно ставила подносы и другие вещи, их нужно было куда-то поставить. Так вот, тогда на нем был письменный прибор и промокательная бумага, чтобы мы могли расписаться ну, на документе. «А мисс Доусон могла видеть этот столик?» – поинтересовался Мэрблис. «Нет, сэр, его закрывала ширма. Но он стоял внутри комнаты?» «Да, сэр. Нам надо четко представлять себе план спальни. Вы не могли бы...» в хотя бы набросать его, указав, где располагались кровать, ширма, зеркало и так далее. «Вообще-то я не совсем умею рисовать. Точнее, совсем не умею!» засмущалась миссис Кропер. «Ну, пожалуй, я попробую». Мерблис извлек из недр своего саквояжа блокноты и авторучку, и после нескольких фальстартов миссис Кропер изобразила следующую схему. «Мисс У» 1. Мисс Доусон в постели. 2. Зеркало. 3. Ширма. 4. Столик с письменным прибором. 5. Свидетельницы. 6. Дверь. 7. Рисунок вполне доходчивый. Благодарю вас. Вы заметили, Питер, как тщательно все было организовано, чтобы документ был подписан в присутствии свидетелей, а подпись засвидетельствована в присутствии мисс Доусон. «Не думаю, что должен напоминать вам, в каких случаях требуется столь строгое соблюдение формальностей». «А в каких, сэр? Мы никак не могли понять, зачем такие сложности?» «Дело в том, — начал объяснять Мэрблис, что если бы этот документ был оспорен, вас с сестрой пригласили бы в суд, чтобы вы подтвердили факт его подписания. Там вас могли спросить, видели ли вы, как мисс Доусон подписывала его». И находились ли вы, ваша сестра и мисс Доусон, в одном помещении в тот момент, когда вы засвидетельствовали ее подпись? И вы имели бы полное право ответить утвердительно и покляться под присягой, не так ли? О, да. При этом сама мисс Доусон так и не узнала бы, что вы находились в комнате. Нет, сэр, что и требовалось доказать. «Сейчас я понимаю. Но тогда мы с Берта никак не могли взять в толк. Зачем это понадобилось? Но вы сказали, что документ так и не был подписан». «Нет, сэр. Нам так и не пришлось ничего засвидетельствовать. Мы видели, как мисс Доусон подписала. По крайней мере, нам так показалось. Два или три документа, а потом мисс Уитакер положила перед ней еще какие-то бумаги и говорит. Тут еще тетя снова о декларации о подоходном налоге». А тетка ей отвечает, «Какие именно, дорогая? Дай-ка мне взглянуть». А мисс Уи Такер говорит, «Да обыкновенные, как всегда». А мисс Доусон ей, «Бог мой, сколько их тут! До чего же все стало сложно?» Тут мы увидели, что мисс Уи Такер протянул ей еще одни документы. Они лежали стопкой, и из них выглядывали только края, где надо было поставить подпись. Тогда мисс Доусон подписала верхней, а потом приподняла его и стала читать следующий. Тут мисс Такер говорит, они все одинаковые, как будто хотела побыстрее с этим разделаться. Но мисс Доусон забрала эти бумаги из ее рук, и начала их просматривать, а потом вдруг ахнула и давай кричать. «Я не буду подписывать, не буду, я еще не умираю! Дрянная девчонка, да как ты осмелилась, не могла дождаться, пока я умру! Хочешь свести меня в могилу раньше времени? Разве ты еще не получила всего, чего хотела?» Ну, а мисс Уитакер отвечает. «Тише, тетя, дай тебе объяснить!» Но старая леди на это нечего объяснять, я и слышать об этом не желаю. Мне даже мысль это противна. Оставь меня в покое, мне никогда не станет лучше, если ты будешь так меня пугать». Ну и так далее, и тому подобное. Тогда мисс Уитакер вся бледная подошла к нам и говорит, «Идите, девушки, тете стало плохо, и она не может сейчас заниматься делами. Я дам знать, если вы понадобитесь. Я спросила, может, нужно помочь вам с ней, мисс? А она мне нет, все в порядке. Просто у нее снова боли. Я сделаю ей укол, и она придет в себя». И она вытолкала нас из комнаты и захлопнула дверь. А мы слышали, как мисс Доусон стала рыдать. Да так, что у нас сердце разрывалось. Мы спустились вниз, и тут как раз вернулась сиделка. Мы ей сказали, что мисс Доусон стало плохо. И она бросилась наверх прямо как была, в пальто. Потом мы сидели на кухне, и тут спускается мисс Уитакер и говорит, «Все хорошо, тетя спит, а наше дело мы отложим на другой день» а потом добавила, «Вам лучше никому не рассказывать об этом, потому что когда у тети боли, она пугается и становится немного странной». Она не имела в виду того, что говорила, но если люди узнают, они могут сделать неправильные выводы. Ну, тогда я встала и сказала, «Мисс Уитакер, мы с Бертой не какие-нибудь сплетницы». Строго так сказала, «Потому что ненавижу сплетни и всегда ненавидела». А мисс Уитакер ответила, «Ну и хорошо» а на следующий день она дала нам выходной и подарила каждый по десять шиллингов, потому что это был день рождения ее тетки, и та хотела, чтобы мы повеселились. Прекрасный рассказ, миссис Кропер. Хотела бы я, чтобы все свидетели были столь же наблюдательны, как и вы. Один вопрос. Вам так и не удалось увидеть тот документ, который привел мисс Доусон в расстройство? Нет, сэр, только на расстоянии в зеркале. Мне показалось, он был очень короткий, «Пара строк на печатной машинке». «Ясно. А в доме была машинка?» «О, да, сэр. Мисс Уи Такер часто ею пользовалась, печатала деловые письма и все в этом роде. Она стояла в гостиной». «Так. Кстати, а вы не помните, не было ли вскоре после этого звонков от нотариуса мисс Доусон?» «Нет, сэр. Вскоре, вскоре после того случая Берта нечаянно разбила чайник». «И нас уволили». Мисс Уитакер сказала, что Берта должна уйти через месяц, но я ответила «нет». «Если уж мою сестру порядочную, трудолюбивую девушку увольняют за такую крошечную повинность, то она уйдет в этот же день, и я вместе с ней». Мисс Уитакер сказала «как вам будет угодно». Она никогда не была многословна, поэтому в тот же день после обеда мы уехали». Но потом мисс Уитакер, наверное, раскаялась и приехала повидаться с нами в Крисчерч. Она предложила нам попытаться счастье искать в Лондоне. Берта побаивалась ехать так далеко, вся в отца, я уже говорила. Но мама, она у нас всегда была решительной, говорит, «Если эта леди так добра, что помогает вам, почему бы не поехать? В Лондоне у девушки куда больше возможностей». Ну, а потом, когда мы с Бертой были вдвоем, я ей говорю. «Помяни мое слово. Мисс Уитакер хочет избавиться от нас. Боится, что мы расскажем, как мисс Доусон кричала на нее в то утро. Но, говорю, если она хочет оплатить нам дорогу, почему бы и не согласиться?» «В наши дни девушки должны сами заботиться о себе. Да и мисс Итакер даст нам самую лучшую характеристику. Только чтобы мы уехали». И вообще говорю, если нам так не понравится, мы всегда можем вернуться домой. И вот мы приехали в Лондон. Ну и вскоре получили работу в ресторане, потому что мисс Уи Такер действительно дала нам отличную характеристику. И там я встретила моего мужа, а Берта своего Джима. Так что мы никогда не жалели, что воспользовались случаем до тех пор, пока вот не случилось этого несчастья с Бертой. И Эвелин расплакалась. Глубокий интерес, с которым слушатели внимали сольному выступлению миссис Кропер, должен был польстить ее самолюбию. Мерблис потирал руки с сухим шелестящим звуком, похожим на тот, который производит змея, скользя по траве в поисках жертвы. Похоже, рассказ пришелся вам по сердцу Мерблис, сказал Питер, бросая в его в сторону взгляд из-под обущенных ресниц, а затем снова обратился к миссис Кропер. «Вы больше никому не рассказывали эту историю?» «Нет, и не рассказала бы, если бы не...» «Я знаю». «Позвольте дать вам совет, миссис Кропер. Не говорите об этом больше никому. У подобных историй есть неприятные свойства. Они могут быть опасными». «Прошу, не сочтите за дерзость, но у меня к вам вопрос. Каковы ваши планы на следующую неделю?» Поеду к маме и попробую говорить ее отправиться со мной в Канаду. Я хотела, чтобы она поехала с нами, когда я только вышла замуж. Но она не могла оставить Берту. Берта всегда была маминой любимицей, пошла в отца, видите ли. Мы же с мамой слишком похожи между собой, чтобы хорошо уживаться вместе. Но сейчас, когда у нее никого больше не осталось, я не могу бросить ее одну. Поэтому, думаю, она согласится поехать со мной». Конечно, для пожилой дамы путешествие нелегкое, но все-таки кровь не водится. Муж сказал, привози ее к нам, дорогая, а деньги я найду. Он, знаете, очень хороший человек, мой муж. «Прекрасный план», — заметил лорд Уимзи, — «и если позволите, я отправлю одного своего друга, чтобы он сопровождал вас в поезде и усадил на корабль. Вам не стоит надолго задерживаться в Англии. Простите, что вмешиваюсь, но, честно говоря, в любом другом месте вы будете в большей безопасности». «Вы же не думаете, что Берту...» Ее глаза расширились от ужаса. «Мне бы не хотелось делиться своими соображениями, потому что я пока ни в чем не уверен, но я не позволю, чтобы вам и вашей маме угрожала опасность». «А Берта? Я могу чем-нибудь помочь?» «Вы можете посидеть Скотланд-Ярд и рассказать моим друзьям то, что рассказали мне». «Их это наверняка заинтересует». «Они могут что-нибудь предпринять?» «Конечно. Если мы сможем доказать, что имело место убийство, то полиция сделает все возможное, чтобы поймать преступника». Загвоздка в том, что смерть вашей сестры выглядела совершенно естественной. В сегодняшней газете, вступил мэр Блис, написано, что по заключению шефа местной полиции мисс Гоутубет приехала в лес одна на пикник и скончалась от сердечного приступа. Большего я от него и не ожидал. «Сказал Имзи. Вскрытие показало, что незадолго до смерти она как следует подкрепилась. Уж простите за эти печальные подробности, миссис Кропер. Так с какой стати ей еще понадобился пикник?» «Думаю, на эту мысль их навели сэндвичи и бутылка вина», – мягко ответил Мерблис. «Ну, конечно. То есть она явилась в лес одна с бутылкой басса и пальцами вытащила из нее пробку. Никогда не пробовали вытащить пробку пальцами, Мерблис? Нет?» Так вот, только когда они найдут штопор, я поверю, что она действительно была одна. Думаю, в газетах появится еще пара-тройка подобных версий. Это делается специально, чтобы потенциальным преступникам негде было черпать вдохновение. Честное слово.